«Это я несколько старомоден в своих привычках». Он шел впереди и нес в руке фонарь, отбрасывавший небольшой круг свет. «Какая дикая планета!» — сказал сиятель. «В этих местах, пожалуй, да. Но у нас есть и совсем освоенные регионы. Нашей планеты мы овладели целиком. Там все давно распланировано, я знаю». Мне доводилось разговаривать со многими веганцами, и они рассказывали о своей планете».